Знаешь, Рон, хул не так уж много людей хотят быть свободными. Рабство затягивает как пьянство. Сначала думаешь, скоро всё брошу, ещё немножко и всё, а потом незаметно начинаешь думать, а зачем собственно бросать? Какой ты мудрый, однако, вздохнул я. Грустно всё это. Почему грустно? Хахаль сочувственно посмотрел на меня и неожиданно подмигнул. Мы-то с тобой не сидим на цепи, верно? Мы свободны, как птицы и ничего не боимся. Кто знает, подумал я. Может быть и сидим, просто наша цепь немного длиннее, чем у прочих. Но вслух высказываться не стал, поскольку к нам подошли наши будущие попутчики, и Хехаль в тот же принялся нас знакомить. Кект, второй сын Дана акусы, ровесник и друг детства Хахальфа, оказался высоким и изящным человеком с выразительным птичьим лицом, таким же мрачным, как у его соплеменников. но отличающимся живой мимикой, придающей ему совершенно особенное обаяние. Его одежда, на мой вкус, отличалась утончённой элегантностью. Длинная юбка была сшита не из разрисованной цветами, а из клетчатой ткани. Из-под юбки выглядывали штаны свободного покроя, тоже клетчатые, но рисунок немного помельче. Высокий чёрный пояс выгодно подчёркивал его стройную фигуру. И при восходно сочетался с такими же чёрными браслетами, унизывающими его обнажённые мускулистые руки. Его агибуба тоже была чёрной, как и элегантные открытые сандалии на ногах. На фоне пёстрых цветастых нарядов его соплеменников Кект показался мне одетым чуть ли не во фрачную пару. Он выглядел вполне дружелюбным, несмотря на мрачное, как у всех бунабы лицо. Второй наш спутник, Пага Пикипых, произвёл на меня куда более тревожное впечатление. Когда я услышал, что он один из главных жрецов, я сразу же представил себе глубокого, но бодрого старика. Ничего подобного. Пага Пикипых оказался не как не старше меня самого, а то и младше. Во всяком случае, он так выглядел. Не слишком высокий, толстенький, как мои вчерашние знакомцы Кырбаата. скромно одетый в длинную синюю юбку без намёка на какой-нибудь яркий узорчик и короткое до пояса белое одеяние, странный гибрид пончу с пилериной, с неожиданно почти драматическим красным лицом, он смотрел куда-то вглубь себя, пока Хехель пытался нас познакомить, а потом что-то сказал, испытывающе сверкнув своими тёмными глазами, залез в бочонок на спине одного из свинозайцев и окончательно ушёл в себя. Что он сказал-то, по любопытствул я. Я и сам не понял, растерянно ответил Хехельф. Какую-то чушь о твоём имени. Мол, не к чему его запоминать, поскольку потом придётся забыть не только само имя, но и сам факт, что он его когда-то запоминал, а он, дескать, не так глуп, чтобы забывать то, что запомнил, и запоминать то, что понадобится забыть. Ох, Ронхун, не обращай внимания. Тя жрецы за воротом, а все паги с несколькими за воротами, а ушу паги пипыха этих за ворот, что гладков в хорошем бачонке. Я уважительно покосился на жреца. Может быть, он просто понял, что имя, которым меня называет Хехельф, не настоящее, а может быть, в его словах был какой-то иной, более таинственный и непонятный мне самому смысл. Так ли иначе, а этот толстяк произвёл на меня грандиозное впечатление. Давай-ка усаживайся сюда, Ронху, пора в дорогу, сказал Хехельв, подводя меня к одному из свинозайцев. Думаешь, я справлюсь с управлением? недоверчиво спросил я. А управлять и не надо. Этим зверям в своё время насы и кумафегой мазали, так что с тех пор они сами отлично понимают, что надо делать, а чего не надо, объяснил Хехельв. Так что твоё дело устроиться поудобнее и наслаждаться дорогой. С этим справишься, горе моё. Справлюсь, пообещал я. Наслаждаться дорогой, с этим у меня никогда до сих пор проблем не было. Бочка оказалась довольно удобной, хотя я бы предпочёл, чтобы она была попросторнее. Сидеть в ней можно было только подтянув колени к подбородку или на корточках, или же задрав ноги вверх и уложив их на бортик. И ещё можно было стоять. Бочка доходила мне примерно до пояса, вполне достаточно, чтобы не вывалиться. Для начала я решил попробовать вариант с ногами на бортике, хотя заранее смирился с мыслью, что мне придётся хорошенько повертеться, каждые несколько минут меняя своё положение в пространстве.